Глава 15. 1 С момента исчезновения Елены прошло две недели. Произошедшее не удалось скрывать долго, и уже через несколько дней об этом знали все, и за пределами Юга в том числе. Искали не только ее, но и сбежавшего Патрика. Люди Ричарда добрались до ближайшего населения, и опросили всех местных жителей. Никто ничего и никого не видел. Несколько домов было разрешено обыскать. Хозяева были не против, утверждая, что беглого преступника они не будут прятать, прекрасно понимая, чем им это может обернуться. О случившемся с его матерью Марк узнал от Ричарда. У них состоялся разговор на следующее утро после побега Патрика. Ричард решил, что лучше будет, если Марк узнает о пропаже Елены лично от него, а не от Розы. Женщина, скорее всего, преподнесла бы это иначе, по понятным причинам. «Я не хочу верить Патрику, что Патриция действительно могла убить ее», — сказал Ричард. «Я могу допустить, что она ранена, но осталась жива. Покажи мне то место, где все произошло». «Да, конечно, идем». Оказавшись на поляне, Марк наклонился к месту, на котором совсем недавно произошла драка между двумя родными сестрами, в которой одна из них погибла. «Мы найдем Елену, слышишь?» Ричард подошел к нему. Смотря на землю, Марк почувствовал, как по его телу пробегает легкий озноб. Он поднял голову и посмотрел вперед, размышляя, куда и в какую сторону могла уйти его мать. «Если она ранена, ей тяжело было передвигаться», — прошептал молодой человек. «Да, если верить Патрику», — Ричард остановился, думая о том, стоит ли говорить дальше, и в итоге продолжил. Острие вонзилось ей в живот, она потеряла много крови. Марк старался сдержать подступившие слезы и на мгновение закрыл глаза. Повернувшись к Ричарду, он сказал, «Неужели ее никто не видел? Посреди белого дня человек весь в крови идет по улице, и никто его не замечает». «Ты же понимаешь, что если бы ее увидели, мы бы уже знали». Молодой человек осмотрелся по сторонам. «Здесь поблизости только поместье, башня и больше ничего. Дальше лес и дорога в город». Но туда она явно не дошла бы, к тому же оставаясь незамеченной. Мы во всем разберемся. «Ричард, как так получилось, что Патрик сбежал?» Мужчина не мог ему честно ответить на этот вопрос. Признаться в том, что его жена помогла сбежать убийцы его родной тети и по совместительству той, которая ранила его мать. «Патрик – сильный парень, ты же знаешь, и очень хитрый». Он прикинулся, что ему плохо, попросил помощь. Когда стражник открыл камеру, чтобы помочь ему, Патрик ударил его, и тот потерял сознание. Марк не стал ничего отвечать, а лишь развернулся и направился обратно в поместье. Этим же вечером он рассказал обо всем Диане и Бартону. На протяжении всей ночи Марк не мог сомкнуть глаз. Он мерил шагами спальню, выходил в коридор, сидел в темной гостиной. Но так и не смог найти себе место, мечась из угла в угол. Несколько раз он прибегал за помощью к порошку, привезенному из города. Несмотря на то, что его мать после случившегося с ним выкинула тот злосчастный сверток, у него был спрятан другой. Под утро к нему зашла Диана. Марк сидел на диване, смотря куда-то в пустоту. «Ты всю ночь не спал?» «Да», — ответил он. «Доброе утро, любимая. Тебе нужно отдохнуть. Ты совсем бледный?» «Нет, все хорошо. Мне не спится просто». Марк встал с дивана и подошел к столу. Он взял начатую бутылку красного вина и наполнил бокал. «Я понимаю, ты переживаешь за маму, но я тебя уверяю, с ней все хорошо. Это ведь госпожа Елена, с ней ничего плохого не может случиться». «Знаешь, у меня ощущение какое-то странное. Две недели прошло, мы всю местность обыскали, даже за пределами нашего города. Ее нигде нет. Даже если она мертва, тело ведь должно быть где-то, но его нет». Он развел руками. «Дорогой, послушай». Диана взяла его за руку, в которой он держал бутылку вина. «Я уверена, она жива. С ней все в порядке. Ее обязательно найдут, вот увидишь». «Хочется в это верить», — кивнул Марк. «Мне иногда кажется, что она где-то рядом, но я ее не вижу. Все будет хорошо. Вот увидишь». «Спасибо тебе, родная. Мне очень важна твоя поддержка». Когда она встала, то у нее резко закружилась голова. В последнее время такое случалось довольно часто. Ко всему этому также участились случаи боли в животе. «Что такое?» «Не знаю», — ответила Диана, поглаживая живот рукой. «Я себя неважно чувствую и на сегодня как раз вызвала врача. Должен приехать к половине второго. Почему ты мне ничего не сказала?» «Тебе и так сейчас нелегко, а тут еще я со своими проблемами». «Но что за глупости? Я ведь беспокоюсь за тебя». По прибытии женщина направилась к Диане. После того, когда она закончила осмотр, Марк зашел в комнату. Его жена лежала на кровати и с улыбкой на лице смотрела на него. «С ней все в порядке?» — обратился он к врачу. «Да, у меня для вас хорошая новость». «Ваша госпожа беременна! Примите мои искренние поздравления!» Улыбка мгновенно засияла на хмуром и бледном лице Марка. Молодой человек подошел к Диане, наклонился и прошептал. «Я люблю тебя!» «И я тебя!» — ответила девушка. «Ты правда рад?» «Конечно! Я безумно счастлив!» Он поцеловал ее. Когда женщина уехала, Диана решила несколько часов отдохнуть. Сам же Марк отправился к Ричарду и сообщил ему о том, что они с Дианой ждут ребенка. Вечером, дочитав Шекспира, Бартон положил книгу и отправился немного прогуляться по территории поместья. После длительного чтения ему нужно было проветрить голову. Узнав о возвращении Марка, он решил зайти к нему. Бартон видел, насколько тяжело ему даются последние несколько недель. Он надеялся, что новости о беременности Дианы вдохнет в него жизнь. Открыв дверь, он увидел за столом Марка. Напротив него стояла пустая бутылка из-под вина, а сам молодой человек с стеклянными глазами смотрел куда-то вглубь комнаты. Бартон, нахмурившись, подошел к столу. «Господин, вам нужно отдохнуть». Заметил он. «У вас уже темные круги под глазами и вид уставший. Очень болезненно выглядите». «Со мной все в порядке», — ответил Марк и убрал со стола пустую бутылку. «Это не так», — буркнул Бартон. «Я же вижу». «Просто сам понимаешь, в последнее время столько всего произошло. Но твоя правда. Мне нужно срочно выспаться и собрать все мысли в порядок. «Конечно! Доброй ночи!» «Благодарю, Бартон. И тебе тоже. Отдыхай!» После его ухода Марк отправился в спальню. Когда он вошел, Диана уже спала. Он аккуратно, чтобы не разбудить ее, лег рядом с ней. Сегодняшняя новость о том, что его жена беременна, подарила ему новый смысл жизни.